Сидевшие вокруг стола приличные молодые люди во фраках и белых галстуках были безукоризненны с их бледными лицами, которым утомление придавало еще более утонченности. Красивый старик с седой бородой отличался медленными, полными достоинства движениями и тонкой улыбкой, будто... Что он председательствовал на дипломатическом конгрессе, Вевр, казалось, находился на вечере у графини мифа. Так изысканно учтиво он обращался со своими соседками. Еще утром Нана говорила своей тетке, что лучше этих мужчин нельзя и достать. Все или знатные, или богатые. Одним словом, самые шикарные. Что же касается дадам, они также держали себя очень хорошо. Некоторые из них, Бланш, Ля и Луиза Виолен, были декольтированы. Одна гага показывала, пожалуй, слишком много, тем более что в ее возрасте лучше было бы ничего не показывать. Теперь, когда все разместились, шутки и смех умолкли. Жорж говорил себе, что на обедах у орлеанских буржуа гораздо веселее. Почти не слышно было разговоров. Мужчины, незнакомые между собой, — Посматривали друг на друга, а женщины сидели очень спокойно, что особенно удивляло Жоржа. Он находил их очень скучными. Он воображал, что здесь сразу начнут целоваться. Подали второе блюдо — рейнский карп а-ля шамбор. «И дикую козу, а л'англезе». «Милая Люси», — заговорила бляуш «я встретила в воскресенье вашего Оливье. Как он вырос?» «Еще бы! Ему восемнадцать лет», — ответила Люси. «Это меня не молодит. Вчера он вернулся в свою школу». «Ее сын Оливье...» о котором она говорила с гордостью, воспитывался в морской школе. Разговор пошел о детях, и дамы расчувствовались. Нана рассказывала о своих радостях. Ее сын, маленький Люи, находился теперь у ее тетки, которая приводила к ней ребенка каждое утро около 11 часов. Она брала его к себе на постель, и он играл с ее собачкой лу, лу Нельзя было смотреть без смеха, как они катались по простыне и пропадали под одеялом. Трудно себе представить, какой большой стал Луизе. «Ну уж, какой я провела вчера денек!» — рассказывала в свою очередь Роза Миньон. «Вообразите!» Мне пришлось поехать в пансион за Шарлем и Анри. а вечером они непременно захотели быть в театре. Они радовались и прыгали целый день, и все твердили, мы увидим, как мама играет, мы увидим, как мама играет. Ах, в каком они были восторге! А во время представления прибавил Миньон со снисходительной улыбкой и глазами, слегка увлажненными родительской нежностью. Они вели себя совершенно как большие. Все смотрели на Розу и спрашивали, отчего у мамы голые ноги. Все засмеялись. Миньон торжествовал, польщенный, В своей отцовской гордости он обожал своих детей и заботился только о том, чтобы увеличить их состояние, благоразумно распоряжаясь деньгами, которые Роза приобретала с ценой и другими путями. Он женился на ней, когда еще был капельмейстером в кафе «Шантане» где она была певицей. В первое время брака они страстно любили друг друга. Теперь они остались добрыми друзьями. По общему уговору она вырабатывала, насколько могла, своим талантом и красотой. А он бросил скрипку, чтобы лучше следить за ее успехами, как милая артистки и женщины. Трудно было найти более мирную и согласную буржуазную семью. «Который год вашему старшему сыну?» — спросил Ландевр. Он, «Анри девять лет», — ответил Миньон. «Но он очень велик для своего возраста». Потом он стал смеяться над Стайнером, который не любил детей, уверяя его со спокойным нахальством, что если бы у него были дети, он не бросал бы деньги так глупо. Он говорил с банкиром за спиной Бланш и старательно следил за тем, как шли дела его с Нанна. Но вдруг он заметил, что Роза говорит шепотом сфошри, нагнувшись к нему очень близко и смеясь. Это ему было неприятно. Роза не должна терять времени на такие пустяки. В подобных случаях он ссорился с ней, нагнувши свои широкие плечи, Он стал доедать филе дикой козы, выказывая бриллиант на мизинце своей красивой руки».